Там же опубликована книга Леона Хайна «Польское масонство» 1920-1938 годы. В Венгерской республике вопросам масонства посвящены исследования Жужи Надь. Последняя книга вышла в 1988 году. В 1986 году издана книга Величко Георгиева «Масонство в Болгарии». Должен подчеркнуть, что наряду со специальными исследованиями оказались очень интересными анализ художественных произведений писателей и поэтов-масонов Геоты, Байрон и другие, в которых отражены некоторые идеи масонства, а также чтение художественных произведений, затрагивающих масонскую тематику Толстой, Достоевский, а в последующее время Виноградов, Форш, Скобелев. Если этого было достаточно для того, чтобы определить общий взгляд на исторический аспект движения, этапы его развития, приведших к выходу на международную арену, то значительно сложнее было понять, куда же идет масонство в наши дни, чего от него можно ожидать, каковы его дальние цели. Упоминавшиеся сообщения в Монт демонстрируют типичные рамки самоцензуры масонства. и вряд ли удалось бы основательно заглянуть за фасад масонского храма, если бы не некоторые события последнего десятилетия, приоткрывшие лик Изиды и позволившие узреть некоторые тщательно оберегаемые тайны строителей храма. Прежде всего мы имеем в виду разоблачение в Италии заговора масонской ложи «Пропаганда-2», возглавляемой «Личо Джелли». Оно вызвало первое в истории масонства парламентское расследование его социально-политических концепций, методов, действий. Что особенно важно, расследование раскрыло контуры масонских международных связей, взаимоотношения его национальных пирамид. Судебное расследование действий ложи П-2 прояснило ее причастность к ряду преступлений, совершенных на итальянской земле, от попыток путчи до террористических акций. Конечно, многое остается в тени. На помощь Личо Джелли были мобилизованы немалые силы в верхушке ряда политических партий, банковских кругов, армии, в судебном аппарате, прокуратуре. Но и того, что удалось установить, хватает, чтобы от гипотез перейти к констатациям, стоящим на почве фактов. А это важно. Повествование о печально знаменитой ложе облегчено автору тем, что ряд лет ему приходилось освещать события в Италии, сперва как корреспонденту «Известий» в Риме, затем как корреспонденту литературной газеты в Париже. Итак, события в Италии – окно в тайники современного масонского мира. Заглянем же туда. Глава первая. Пирамида, опрокинувшаяся на Италию. Ложа П-2. Теневое правительство. Можно ли считать их правоверными масонами? Причина возвышения Джелли. Мессия от ЦРУ. Перманентный заговор. Как организовывалась стратегия напряженности? Тот, кто касается проводов, умирает. Опасная фигура Альдеморра. Гиперион, прикрытие ЦРУ. Кибель банкиров ложит Джелли, почтенный магистр уходит, империя остается. В ночь на 18 марта 1981 года итальянская полиция произвела в городке Кастильон-Фибокки обыск в кабинете Лича Джелли. Полиция искала там бумаги, которые могли бы пролить свет на махинации друга Джелли, сицилийского банкира Микеле Синдоны. Синдона был к тому времени под арестом в США, где его ждал суд по обвинению в финансовых махинациях, которые повлекли за собой крах принадлежавшего ему американского банка Франклин. Нити преступлений и комбинаций вели в Италию.